«Ладно. А как ты вообще сюда попал?» «В качестве передового разведчика наступающей армии», — сказал я. «Если власть сменится еще раз, это будет переворот, верно?» «Будешь так шутить, получишь отворот переворот», — сказал он. «До связи. Отбой». Я пересек площадь по разметке, сделанной, видимо, для будущей процессии. Я думал, что в доме единорога у меня возникнут неприятности и придется воспользоваться заклинанием, чтобы войти. Но никто не преградил мне путь. Огромное здание было украшено к торжеству, убрано цветами и флагами, Внутри никого не оказалось, кроме закутанной в покрывало женщины, которая молилась перед алтарем. Я отошел влево. Там вроде было темнее. «Люк!» — обратился я к его карте. «Все чисто. Я понятно выразился?» Я почувствовал его присутствие раньше, чем увидел образ. «Отлично!» — сказал он. «Тащи меня отсюда!» Мы взяли за руки, и через мгновение Люк стоял рядом. Он похлопал меня по плечу. «Дай-ка на тебя взглянуть!» «Интересно, куда пропал мой университетский свитер?» «По-моему, ты отдал его Гейл». «Что же не исключено!» «Я привез тебе подарок!» «Сказал я, отбрасывая плащ и берясь за завязки перевязи. Вот...» «Я нашел меч твоего отца!» «Шутишь!» Люк взял меч двумя руками, посмотрел на ножны, внимательно повертел их в руках, потом чуть-чуть вытащил сам меч. Клинок снова зашипел, вдоль лезвия заплясали искры и потянулся дымок. «И впрямь он!» — воскликнул Люк. «Вирвиндль!» Меч дня, брат лезвия ночи Грейс Вандера... Как это? Никогда не слышал, что они связаны. Мне придется сильно поднатужиться, чтобы вспомнить всю историю, но это так. Спасибо. Люк повернулся и прошел несколько шагов, постукивая ножными поляшки. «Меня обставили», — сказал он, останавливаясь. «Снова эта женщина. Просто зла не хватает. Не знаю, как и выкрутиться». «Что? О ком ты?» «О матери. Опять она в своем репертуаре. Только я вообразил, что сам распоряжаюсь своей жизнью, появляется она и путает мне все карты». «Как?» Нанимает дал ты его ребят захватить власть. Да, примерно так мы себе и представляли. Кстати, что с Арканзом? Все отлично. Разумеется, он под арестом, но в хорошем месте ни в чем не имеет отказа, а обижать его я не буду. Он всегда мне нравился. Что ж тебя не устраивает? Ты выиграл и станешь королем. Черт побери, пробормотал Люк, косяс на алтарь. Думаю, меня обдурили, хотя не совсем в этом уверен. Понимаешь, меня никогда не тянуло царствовать. Далт, сказал, мы возвращаем престол матери. Я пришел с ним чтобы восстановить порядок, вернуть корону в семью, а потом приветствовать маму фанфарами и всякой прочей чепухой. Надеялся, что, получив трон, она от меня отстанет. Я умотаю в какое-нибудь более приятное место, а ей станет не для меня. Никто не говорил, что эту блатную работенку собираются подбросить мне. Я покачал головой, ничего не понимаю. Ты добыл корону для матери. Ну так отдай и делай, что собирался. Люк горько усмехнулся. Арканземлюб. Я тоже. Мать они не выносят на дух. Никто не хочет ее королевой. Хуже того... Если она вернется, тут-то и впрямь случится перепереворот. Ну, так уйди в сторону и уступи трон Арканзу. Люк ударил кулаком в каменную стену. Не знаю, на кого она будет злиться больше, на меня или на себя, что заплатила то такие деньги. Но она скажет, что это мой долг. И не знаю, может, и правда. Ты не находишь? Трудно сказать, Люк. Кто из вас справится лучше, ты или Арканс? Честно, не знаю. У него много опыта, но я здесь вырос, знаю, что и как. «Однако ясно, и он, и я лучше, чем мама». Я скрестил руки на груди и задумался. «Не мне за тебя решать, а чего бы тебе самому хотелось?» Люк хохотнул. «Сам знаешь, я по натуре торговец. Если бы я решил что-нибудь сделать для кашвы, мне бы хотелось». Представлять ее промышленность за рубежом. А монарху это негоже. Хотя, возможно, это получилось бы у меня лучше всего. Задачка не из простых. Не беру на себя смелость тебе советовать. Если бы я такой предвидел, пришиб бы дал-то еще в орденах. Думаешь, ты мог бы его одолеть? А то? Ладно, теперь это уже не важно. Стоявшая перед нами женщина несколько раз оглянулась. Наверное, мы слишком громко говорили в святом месте. Плохо, что нет других желающих, сказал я, понижая голос. Жителю Амбера все это должно представляться мышиной вознёй. Чёрт, это твой дом. Ты имеешь право принимать его всерьёз. Я просто жалею, что тебя это так огорчает. Да, большинство неприятностей начинается дома». Иногда меня подмывает уйти и не вернуться. А что будет, если ты так и поступишь? Либо мать с помощью далтовых ребятишек вернет себе трон, а я знаю многих, кому это не понравится, их всех придется казнить. Либо она решит, что игра не стоит свечи, а сядет в страже. Если она предпочтет уйти на покой, коалиция, поддерживавшая в свое время Арканза, освободит его из тюрьмы, и все пойдет, как намечалось. И что, по-твоему, более вероятно? Она не успокоится, и будет гражданская война. Победит, мать или проиграет, усобиться не даст нам вступить в золотое кольцо. Кстати, э, не знаю, быстро вставил я, я не уполномочен говорить с тобой о договоре. Я так и предполагал, отвечал Люк. И спросить хотел о другом. Мне просто любопытно, сказал ли кто-нибудь в Амбире все, конец, или, может, чуть позже мы согласимся вернуться к этому разговору, или все по-старому, но про Эрегнор они могут забыть. Он деланно улыбнулся, я отвечал тем же. «Можешь забыть про Эрегнор». Так я и думал. А остальное? У меня создалось впечатление, что это подождем, поглядим, как будут развиваться события. Все, как я и предполагал. Замолви из меня словечко, даже если никто не будет просить, ладно? Кстати, ведь твой визит сюда неофициальный. Лично, отвечал я, с дипломатической точки зрения. Женщина перед нами встала с колен. Люк вздохнул. Эх, попасть бы снова в ресторан Калищи. Может, болванщик заметил бы что-то такое, что мы упускаем. Эй! Откуда он взялся? Вылитый ты, только люк смотрел поверх моего плеча. Я уже чувствовал беспокойство и даже не потрудился вызвать Логрус, потому что был готов ко всему. Я с улыбкой обернулся. Готов умереть, брат? Спросил Джард. Он то ли исхитрился отрастить глаз, то ли вставил искусственный, к тому же отпустил волосы, так что ухо его я не видел. Мизинец тоже немного отрос. «Нет, но готов убивать», — сказал я. «Рад, что ты подвернулся под руку». Джард с девкой поклонился. Его окружал неясный ореол, и я чувствовал бурлящую в нем силу. «Заглянул в страж еще разок, чтобы долечиться?» — спросил я. «Не вижу такой необходимости. Теперь, когда я владею столь мощными силами, Я могу справиться с чем угодно. «Это Джард?» — спросил Люк. «Да, это Джард!» — отвечал я. Джард быстро взглянул на Люка, задержав взгляд на мече. «Что это у тебя за колдовской предмет? Дай-ка глянуть!» Он протянул руку. Меч в кулаке у Люка дернулся, но остался на месте. Нет, уж извини, сказал Люк. И джард исчез. Через мгновение он возник снова у Люка за спиной и мертвой хваткой сдавил его горло. Люк правый взял Джарта за руки, нагнулся и перекинул моего брата через плечо. Джарт упал навзничь. Люк не двинулся с места. «Обнажи свой клинок», — сказал Джарт, чтобы мне его увидеть». Потом по собачьи встряхнулся и вскочил на ноги. «Ну!» «Много чести будет», — отвечал Люк. Джарт поднял над головой сжатые кулаки, свел их, а когда развел, то правая как-то извлекла из левой длинный клинок. «Этот фокус надо показывать на базаре», — сказал Люк. «Обнажи меч». Не хочется сражаться в храме. Может, выйдем? Умный какой, отвечал Джарт, А то и не знаю, что у тебя там войско. Нет, спасибо. Мне даже приятно будет залить кровью алтарь единорога. Тебе надо непременно познакомиться с Дал, там сказал Люк. У него похожие заскоки. Может, тебе коня? Или петуха? Или белых мышей? И алюминиевые фольги? Джард сделал выпад. Люк отступил на шаг и вытащил отцовский меч. Клинок зашипел, затрещал, окутался дымом. Люк легко парировал. Лицо Джарта внезапно исказило страхом. Он отпрянул назад, взмахнул руками, оступился и потерял равновесие. Люк ударил его ногой в живот. Джарт выпустил свой меч, и тот со звоном отлетел в сторону. — Это вервиндль! — крикнул Джарт. Как меч Бренда попал к тебе? Бренд, мой отец, отвечал Люк. Джард глянул с неожиданным уважением. Я не знал, проговорил он и исчез. Я ждал, протянув волшебные щупальца по всему храму. Но здесь были только мы с Люком да женщина, которая остановилась чуть поодаль и смотрела, словно хотела выйти, но опасалась приблизиться к нам. И тут Люк упал. Джарт, только что ударивший его локтем в основание затылка, стоял сзади и тянулся к люковой руке, собираясь вырвать меч. «Он должен принадлежать мне!» — вскричал джарт. Я метнул из кольца сгусток чистой энергии. Думал, от джарта останется мокрое место, только мгновение я колебался, прежде чем выбросить смертельный разряд. рано или поздно один из нас другого убьет, и пусть лучше повезет мне, однако повезло все-таки ему. Омовение в кладизе закалило Джарта куда больше, чем я думал. Он завертелся волчком, словно его отбросила грузовиком и вмазался в стену, зашатался и сполз на пол. Изо рта у него хлынула кровь. Казалось, Джарту конец. Тут глаза его сфокусировались, руки взметнулись. Сила, подобная той, что я только что метнул в Джарта, ударила меня. — Я был поражен, как быстро он оправился и сумел отплатить тем же. Меньше удивило другое, что я устоял. Я шагнул вперед и предпринял попытку испепелить его чудесным заклинанием, которое присоветовало кольцо, Джард уже вскочил и успел заслониться, хотя одежда его уже тлела. Я наступал, и он создал вокруг меня вакуум. Я вырвался и вдохнул снова. Тогда я испробовал подсказанное кольцом таранное заклинание, еще более мощное, чем первое. Джард исчез перед самым тараном, а в стене, у которой он стоял, образовалось трехфутовая трещина. Я разослал во все стороны чуткие щупальца линии, отыскал противника в следующую же секунду на карнизе под потолком. Он спрыгнул на меня в то мгновение, когда я поднял глаза. Я взлетел и исхитрился поймать Джарта в середине падения, потом ударил левой, рассчитывая сломать ему шею и челюсть. К несчастью, Заодно сломалось собственное левитирующее заклинание, так что мы оба рухнули на пол. Женщина вскрикнула и устремилась к нам. Секунду мы оба лежали оглушенные. Потом Джарт перекатился на живот, выбросил вперед руку, прыгнул, упал, снова протянул ладонь. Его пальцы сомкнулись на рукоятке Вервиндля. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что поднял глаза и улыбнулся. Люк пробормотал ругательство и зашевелился. Я бросил в Джарта морозил сильным заклинанием, но он исчез перед самым холодным фронтом. Женщина снова вскрикнула, и я, еще не обернувшись, по голосу узнал ⁇ Корел ⁇ Джарт материализовался сзади от нее, приставил к горлу светлое дымящееся лезвие. Не места, — прохрипел он, а не то я вырежу ей еще улыбку. Я искал быстрое заклинание, которое прикончило бы его, не повредив ей. И не думай, Мерль, выговорил Джарт, я почувствую. Заранее. Просто дайте мне еще полминуты. И вы проживете чуть дольше. Не знаю, где-то раздобыл новые фокусы, но они тебя не спасут. Он тяжело дышал и обливался потом. Из рта у него по-прежнему бежала кровь. Отпусти мою жену, сказал Люк, вставая. Или во всей тени не останется места, где тебе спрятаться? Я не хочу быть твоим врагом, о, сын Бренда, сказал Джард. Тогда делай, что тебе говорят, приятель, отвечал Люк, а то я и не с такими справлялся. И тут Джард вскрикнул. Словно его внутренности охватил огонь. Он опустил меч, отступил от корл и затрясся, будто марионетка, которую связали по рукам и ногам, но продолжают дергать. Королл повернулась лицом к нему, ко мне и люку спиной. Правую ладонь она поднесла к глазам. Через какое-то время Джарт упал на пол... Искорчился в позе эмбриона, на нем плясало алое пламя, он мерно вздрагивал и стучал зубами, вскоре он исчез, волоча радужный след, отплевывая слюной кровью, унося с собой вервиндль. Я послал в вдогонку прощальный разряд энергии, хотя и знал, что не попаду. На дальнем конце спектра ощущалось присутствие Джулии, и я, несмотря ни на что, порадовался, значит, ее не убил. Но Джарт Джарт теперь очень опасен. Впервые он вышел из схватки со мной без всякого ущерба и даже вынес из нее кое-что, кое-что смертоносное. Он учится, а это ничего хорошего не сулит. Корол опустила глаза, но я успел поймать алый отблеск и понял, что стало с камнем хотя и не понял, зачем. «Жену?» — переспросил я. «Ну, в каком-то смысле...» «Да», — отвечала Королл. «Кстати, — сказал Люк, — вы знакомы?»